Глава 19. Не, точно нафиг. Я посмотрел поверх ящиков и увидел вентиляционную решётку. Бросился к ней. Залез на дрогнувший ящик зомби, сквернул решётку топором и выругался, понимая, что я там не пролезу. Хоть боком, хоть передом, в лучшем случае жопой в комнату застряну на радость циркулю. Бр. Так дело не пойдёт. Циркуль же херачил дверь так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 О, зубастик длинноножка, очень интересный экземпляр. Я достал инжектор, который совсем недавно предназначался мне. Сорвал зубами колпачок и посмотрел на тонкую иглу, а потом на пистолет-пулемёт. И интересно, как профессор заорал, взревел на два голоса, будто его реально пополам разорвало, хотя циркуль достал его. Когтим пробил плечо и тащил к двери. Смотреть было мерзко. Место удара будто кислотой залили. Кровь брызгалась и пузырилась, смешанная с жёлтой слизью. Второй костыль просвестел сквозь дверь и попал профессору в ногу. Орудея двумя лапами, монстр подтянул тело к двери и просунув голову в щель, зубами вонзался профессору в лицо. Надо было действовать, пока Альберт успешно отвлекал циркуля. Прижимаясь к столам, я бросился к двери.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 прыгнул, воткнул иглку в один из них, давя на кнопку подачи лекарства, и попытался отскочить. Поскользнулся в крови профессора, упал, но увернулся от летящего в меня когтя, отпрыгнул в комнату, толкая за спину офисный стул, опять упал, поднялся и бросился к ящикам. Одышался и аккуратно выглянул, держа им пешку наготове. Всё затихло. С той стороны только звук скребущего по полу когтя.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 С каждым вздохом всё слабее и слабее. Я посмотрел на мониторы, проверить его на парника, но там было всё в порядке. Ну или без порядка, как посмотреть. Без ноги он прополз ровно до следующей ловушки, активировав взрывное устройство как раз на уровне головы. Полс при этом совсем рядом, в итоге потеряв половину затылка. О'кей, этот точно уже не встанет. Зато в конце коридора мелькнули шатающиеся медленные тени. Вот ты такой тупой, потому что яйцами думаешь. Я подождал, пока монстр окончательно затихнет, и для надёжности дважды выстрелил ему в затылок, а потом и контрольный для профессора. Эффект от стимулятора мне не понравился. Почему прививка по версии профессора должна была сделать из человека этого супер, а на зомби действовала ровно противоположно. Почему так? Это пусть учёные разбираются. Мне достаточно конечного эффекта. Как там с человеком дела обстоят, я к счастью не узнал. А вот эксперимент с циркулем мне понравился. Как говорится, дайте две. Я обыскал стол и нашёл тот пузырёк, из которого профессор заправлял инъектор. В шкафу прихватил три запасных шприца. Прикинул по объёму контейнера, что как раз дозы на 3 ещё хватит. И запихнул всё это в замызганный чехол от очков профессора. Включил режим пылесоса и, поглядывая на активность шаркунов через камеру, принялся собирать всё, что могло пригодиться. Нашёл спортивную сумку, вытряхнул оттуда шмотки профессора, а взамен набил пачками с китайской лапшой. Добавил несколько литровых бутылок с водой и ещё прихватил ежедневник профессора, чтобы полистать на досуге. Хотел прихватить смартфон Но нашёл только осколки после удара о стену. Довели, видать, бедняк у звонками о закрытии проекта. Досредил магазин, нашёл скотч, которым профессор очки латал, и сделал сдвоенный валетом магазины. Отрегулировал трёхточку, чтобы ПДВ было удобно, и на прицел вывести и к бедру отбросить. Потом покладовал над сумкой, закинул её поперёк спины и затянул лямку так, чтобы максимально прилегала и не мешала. Но при этом Я легко мог второй с парку магазина достать. Добавил клипсу с ножными от топора на лямку, подвигался, попрыгал и остался доволен. На троечку схема, но сойдёт, пока разгрузку новую не найду. Сломанную дверь заело, но смог пролезть и даже трупов не коснуться. Покосился на коготь циркуля. Такая убойная штука в хозяйстве точно пригодится. Но жёлтая слизь аппетит поубавила. Меня встречали Делегация Ширкунов дошла до мёртвого однолапого циркуля и застопорилась. Может, не по рангу им через папку переступать. Но мне на руку даже сближаться не пришлось. Пока поняли, откуда палят, пока осознали, что хлопки глушителя представляют опасность, пока учуили меня, я спокойно одиночными перебил больше половины, очистив метров 20 в коридора и скрылся в помещении с табличкой Прачечная. Нашёл план эвакуации, прикинул, сколько ещё идти до лестницы наверх. Прислушался и открыл дверь, выглянул и увидел, что ширкуны меня даже не заметили. Пятеро проскочили мимо и тупо застыли. А с другой стороны ещё около десятка, но как рыбки уже забыли, куда шли. Либо днём они даже без солнца тупят, либо без руководства теряют инициативу. Я дважды повторил фокус с дверью. Высунулся, пострелял левых, переждал, выснулся и добил правых, а потом максимально бесшумно пошёл к лестнице. Нашёл ещё один пожарный выход, но не тот, через который я попал в палату. На первом этаже выйти не получилось. Дверь чем-то завалили с обратной стороны. А на шум, пока я пытался её раскачать, подтянулась толпа любителей вейпа, огласив здание тяжёлым групповым хрипом. На следующем этаже с дверью всё было в порядке. Я тихонько вышел в коридор, глядя на толпу зомби дальше по коридору. И тут моё везение закончилось. Над толпой, выскочив чуть ли не под потолок, пролетел прыгун и рыча бросился на меня. А за ним, будто разбуженная толпа, взревели ширкуны. Назад я не хотел. На ходу, стреляя в прыгуна, пересёк коридор и влетел в распахнутую дверь и сразу же вступил в бой с двумя мёртвыми мужиками в форме местных медработников.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 Но я всё равно сдвинул один и завалил его на дверь, в которую нещадно ломились. Уже трещины появились. Я подбежал к окну, распахнул его и попробовал решётку на прочность. Крепко сидит зараза. Но это пока. Отошёл, разбежался и ударил ногой, отбив пятку, но не сдвинув решётку даже на миллиметр. А ещё говорили, что здание старое. Верь после этого в Википедии.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 Побежал дальше, с разбега прыгнул на стену и взобрался по ней на следующую крышу. Хотел отдышаться, но увидел, что параллельно мне по дороге бегут прыгуны, отмечая моё местоположение. А на крышу больницы, прыгая с решётки на решётку, уже выскочила погоня. Перебежал на другую сторону, спрыгнул на балкон, оттуда на козырёк. С козырька на крышу гулко скрипнувшего автомобиля пристрелил ширкуна, выскочившего из-под колёс.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 Ныло спина, колол бок, безумно хотелось пить. Я таким потным даже в бронике не был. А ещё жара. Но будем надеяться, что Прогунов она прикончит раньше, чем меня. Минут через 10 на очередной крыше я понял, что всё. Отбегался. Больше не могу. Сам хреплю не слабее зомби. Вынул из сумки новую спарку, перезарядился. Топор воткнул в мягкую разогретую крышу.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 Не торопятся, научены уже, а может, чувствуют, что деваться мне некуда. Я оглянулся, посмотрел вниз и метрах в 50 за углом соседнего дома заметил бочину чёрного грузовика. Безшумный электрокар с логотипом Global Diamond, подразделение Biotech. Машина исчезла за углом, но в проёме мелькнули солдаты в омоновской броне, а потом и парни в химзащите с палками для ловли животных. Меня пока не видели. Я для них как бы на параллельной улице, да ещё и на крыше третьего этажа. Парни, смертельный бой пока отменяется. Я подхватил топор, махнул им в сторону прыгунов и, взяв короткий разбег, sıганул на соседнюю крышу. Перебежал поближе к Глоболовским, отметив, что погоня двинулась за мной. Протиснулся в чердачную дверь, спустился на второй этаж, зашёл в брошенную квартиру, закрыл за собой дверь и аккуратно подошёл к окну.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 Хотя не видно, кто в грузовике и в микроавтобусе сопровождения. В дверь за спиной ударилось что-то тяжёлое. Заскрежетали когти по дереву. Я развернулся и прижался спиной к простенку между окон, направил МПХ на дверь и переключился на автоматический режим. Ну быстрее же. Конечно, глобылы не услышали мои призывы, но к счастью, вообще ничего не услышали. Подолбились в дверь соседнего подъезда. На них никто не кинулся, ни отозвался, ни засуетился, и они пошли дальше. Я услышал за окном скрип колёс по мусору. Тяжёлый топот бронированных, приглушённый команды ловчих, отклики стрелков, что они готовы. Чуствовалось оживление, хотя, может, уже услышали прогулов скребущих мою дверь. На первом этаже что-то громыхнуло. Молотом они там что ли стучатся? Потом ещё раз. А после настойчиво стали колотить ногами. Пробьют серию, замрут, потом опять серию. Прыгуны засуетились. Послышались рычание, сопение, а потом такой долгожданный удаляющийся топот. А потом для глобулов начался адский праздник. Не знаю, сами ли они дверь открыли или не заперто было, но когда на них выскочил первый прыгун, я услышал радостный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 только отдельными вспышками и пониманием, что патронов в единственном заряжном магазине осталось всего 3 штуки. Ресторан. Я что-то там поел, сильно засохший и запил это противным холодным кофе. Квартира пухлого геймера, где я разжился с смартфоном и разрубил на две половинки большие толстые наушники прямо вместе с мёртвой головой. Мотомастерская, где я нарвался на выжившую и очень истощённую семью с маленьким ребёнком. но никого не убил, а наоборот, наладил контакты, отдав им все уцелевшие пачки с лапшой в обмен на полблока дешёвых местных сигарет. Когда уже заходил в здание железнодорожного музея, услышал шум самолёта. Не поверил, думал, что сплю уже, но пригляделся и уже увидел. Низко над городом летел толстый серый транспортник, с которого через примерно равные промежутки сбрасывали цветные ящики. Один из них падал довольно близко от меня. Белый парашют с ярко-жёлтым контейнером скрылся за крышами буквально на границе соседнего квартала.